Повозка остановилась. Байерт теперь стоял на четвереньках, и его свисающая голова болталась из стороны в сторону, как у раненого зверя. Оба негра невозмутимо на него смотрели, и он, все еще держась рукой за бок, попытался выбраться из повозки. Джон Генри спрыгнул на земь, чтобы ему помочь, и тогда он потихоньку вылез, и судорожной ухмылкой на бескромном потном лице опёрся о колесо. — Садитесь обратно, капитан, — сказал Джон Генри. — Поедем в город, к доктору. С глаз Байерда, казалось, тоже смыло краску. Он прислонился к повозке, облизывая губы, потом сел на обочину и принялся расстёгивать пуговица на рубашке. Оба негра молча за ним наблюдали. «Есть у тебя нож, сынок?» — спросил он. «Да, сэр». Джон Генри достал нож и, следуя указаниям Байерда, разрезал ему рубашку. Потом с помощью негра Байерд плотно обвязал ею грудь и встал на ноги. «Сигарета есть?» «Сигарет у Джона Генри не было». «У отца есть немножко оживательного табаку», — предложил он. — Ладно, дай горсточку. Они дали ему горсть табаку и помогли снова забраться в повозку и сесть на сиденье. Старший негр взялся за вожжи. Повозка со звоном и дребезжанием покатилась по красной пыли и стене на солнце вверх и вниз по склонам холмов. Байерд держался за грудь, жевал табак и, не переставая, ругался — При каждом толчке, при каждом вдохе сломанные рёбра больно впивались ему в тело, а повозка всё катилась и катилась из тени на солнце и снова в тень. Наконец последний холм остался позади, дорога вырвалась из тени на плоскую безлесную равнину и влилась в шоссе. Здесь повозка остановилась и под палящим солнцем, обжигавшим его плечи и непокрытую голову, Байерт вступил в спор со старшим негром, который ни за что не хотел везти его домой. Байерт ярился и бушевал, негр ворчал, но твердо стоял на своем, и тогда Байерт отнял у него вожжи, и, нахлестывая ими изумленных мулов, во весь опор погнал их вперед. Последняя миля была самой тяжелой. Со всех сторон к мерцающим в дымке холмам уходили возделанные поля. Земля, пропитанная зноем, ворочалась и перекатывалась, и опьяненная зноем источала его всеми своими порами, как дыхание алкоголика источает запах винного перегара. Редкие низкорослые деревья вдоль дороги не давали никакой тени, и мулы, задыхаясь в поднятой их же копытами пыли, перешли на медленный, доводящий до бешенства шаг. Байерд вернул негру вожжи и, закрыв глаза, перед которыми плавали красные круги, вцепился в сиденье, ощущая только ужасную жажду и чувствуя, что сейчас потеряет сознание. Негры тоже поняли, что у него плохо с головой, и младший снял свою рваную шляпу и отдал ее Байерду. Мулы с их нелепыми длинными ушами принимали фантастические очертания, бессмысленно расплываясь, уплывая и выплывая вновь. Временами появлялось ощущение, будто они движутся назад, без конца проползая мимо одного и того же дерева или телеграфного столба. И ему казалось, что все они... Три человека, два мула и дребезжащая телега попали в какую-то жуткую конную мельницу и мечутся по бесконечному, бесцельному и безысходному кругу. Наконец, когда он уже совсем перестал воспринимать окружающее, повозка въехала в железные ворота. На его голые плечи упала тень. Он открыл глаза, и перед ним, плавая в бледном тумане, как мираж, возник его собственный дом. Тряска прекратилась, негры помогли ему сойти, и младший пошел вслед за ним к ступенькам, поддерживая его под руку. Но Байерт оттолкнул его, поднялся наверх и прошел через веранду. После яркого наружного света в холле нельзя было ничего разобрать, и он на секунду остановился, моргая глазами и шатаясь от подступающей тошноты. Потом из тьмы выплыли белки Саймона. «Господи, Боже ты мой! Да что это опять с вами случилось?» — спросил Саймон. «Саймон?» Байерд зашатался и, пытаясь сохранить равновесие, наткнулся на что-то в темноте. «Саймон!» Саймон быстро подошел и взял его за руку. «Говорил я вам, что этот автомобиль вас прикончит! Говорил я вам!» Обхватив Байерда за талию, он повел его к лестнице, но тот не хотел подниматься. И тогда Саймон провел его в кабинет, где он остановился, держась за стул. «Ключи!» — плетающимся языком выговорил он. «Тетя Дженни!» дай выпить